КОБРА И КОМПАНИЯ Я сильно жалел, что задал столько вопросов. Довольный Сергей направился ко мне. Его темно-коричнево-кремовая кобра извивалась на железном крючке, угрожающей, подняв голову с раздувшимся капюшоном. Сергей положил кобру мне на колени. У меня перехватило дух, и я покрылся потом, ощущая, как по руке скользит гладкая змеиная кожа. Мало, высунув язык, не мигая, смотрела на меня. — На кого вы работаете? — заорал на меня Сергей. Эхо его голоса отразилось от кафельных стен пустого помещения. — Ни на кого? — прошептал я, едва осмеливаясь пошевелить губами. — Мы подростки, еще учимся в школе, больше ничего. — То, что вы подростки, еще не значит, что вы невинные, — ледяным тоном проговорил Ларри. — Мы знаем из надежных источников, что многие из вас шпионили по заданию Ленокс. Поэтому вы здесь. — Вы шпионы, но на этот раз утратили осторожность и попались. То-то ваша начальница разозлится. Проблема в том, что в его словах есть доля правды. Лидия с уговорами или подкупом заставила некоторых учеников Голубого рифа, в том числе Ральфа и Нестора, заниматься запретными делами. — Мы не шпионы! — хотел крикнуть я, но издал лишь хриплый шепот. — Что за горькая ирония? Лидия Ленокс — мой злейший враг. Она не раз пыталась меня убить, а эти люди считают, что я ей помогаю». «Почему же вы тогда отстали от группы? Остальные уехали, а вы бросились бежать». «Это... это... из-за отца Криса мы хотели, он... ему...» «Черт, ничего не соображаю. А вдруг кобра укусит? Есть ли у них в холодильнике противоядие?» «Может заняться блондинкой. Вы ведь друг друга любите, да? Скажем ей, что она может тебя спасти, если сознается. Тогда она наверняка разговорится, и мы узнаем всю правду». «Пожалуйста, только не шари!» «Я уже сказал вам всю правду!» Допрос все продолжался. Должно быть уже ночь. Мистер Кристал, мисс Уайт и Фарин наверняка страшно нервничают. Оповестила ли их Изи? Известно ли нашим учителям и друзьям, что нас похитили? «Мистер Дорн знает, что я не шпион. Он мне однажды помог», — сказал я, напряженно ожидая ответа. «Может, сейчас я узнаю, верна ли наша догадка?» «Мистер, кто?» С притворным недоумением спросил Сергей. — Хватит! Приведи блондинку! — велел Ларри. — Нет, нет! — безмолвно кричал я, надеясь, что этот тип не так хорошо умеет читать мысли, как Фарин Гарсия. — Наверняка нет, иначе зачем ему меня допрашивать? — Шари знает еще меньше меня! — с напускным равнодушием заявил я. Но это не помогло. Меня вернули на склад, где хранился корм, а Шари увели на допрос. Я совсем расклеился, и на меня в очередной раз напала кот «Да не сделают они не с ней ничего», — беспомощно уверял меня Крис. Я рассказал ему о кобре, и он, забеспокоившись, умолк. Я издал самый сильный дальний зов, на какой только был способен. «Шари, все в порядке?» «Заткнитесь!» — раздраженно потребовали наши враги. Но это относилось только к мыслям. Разговаривать вслух нам никто не запрещал. «Кстати, а что все-таки у вас изи?» — спросил я Криса, сидя рядом с ним на полу. Ведь еще совсем недавно ты непременно хотел покорить Шари. — Да, но я давно понял, что она меня не любит, — пробормотал Крис. — Только я не готов был просто так сдаться, понимаешь? Oh -mm. — Может быть, — икнул я. In — Вот черт. Изи мне сразу понравилось Я заметил, что она тоже проявляет ко мне интерес. Он подыскивал слова. И тогда у меня в душе что-то открылось. Я осознанно ее впустил, доверился ей с самого начала. — Здорово. <damn> Искренне порадовался за него я. — Но с Шари я все равно дружить не перестану, — упрямо добавил Крис. — Знаю, она к тебе тоже привязана, но меня это больше не расстраивает. Мы снова замолчали и в страхе стали ждать. Шари — это сюрприз за сюрпризом. Когда она наконец вернулась, наверное, уже ранним утром глаза у нее радостно блестели. Судя по всему, она не пострадала. Чуть не заплакав от облегчения, я бросился к ней и обнял ее. — Что ты им сказала? — Что мы не только не шпионы а наоборот, терпеть не можем Лидию Ленокс, а ты ее злейший враг». А они что?» «Засмеялись и сказали, что у нее и взрослых врагов хватает». «Выходит, они с Алланом Дорном враги? Я совсем запутался». «А они не пригрозили что-нибудь со мной сделать, если ты не сознаешься?» «Пригрозили, но они явно блефовали», — спокойно ответила шари «Я велела им угомониться, не то наша подруга Ким Глубина их на краю света достанет». «Представляю, как они обалдели. Забавный, наверное, был допрос». А они не пытались запугать тебя коброй?» «Пытались, но когда она зевнула, я увидела, что ей вырвали все зубы. Бедное животное!» «Надо же! Я и не знал, что змеи зевают. А я от страха чуть штаны не наделал!» «Просто отвратительно!» — сказал Крис. «Это я про змею, а не про штаны. Ну, кто так поступает?» «Понятия не имею!» — ответил я. «Я слышал, что некоторые хозяева удаляют кошкам когти, чтобы они не портили мебель. Выходит, на имя еще повезло!» «Это такое же свинство, как сделать дельфину татуировку», — возмущалась Шари. «Кстати, вы знали, что оборотень только Ларри? сергей нет, но он, ясное дело, в курсе. Может, он из семьи оборотней, но у него нет второго обличья». Когда Шари села рядом со мной на пол, я заметил, что она совершенно измотана. «Как думаешь, мы выберемся отсюда живыми?» — спросил Крис. «Не знаю, но шансы у нас намного выше, чем у них», — я кивнул на белых мышей. «Кто-нибудь в курсе? Море далеко?» Шарри обвела нас взглядом. «Прыгнем в воду и поминай, как звали». Мы все трое крупные и сильные морские оборотни, но стражи, наверное, это знают. Если море рядом, они ни за что нас туда не пустят. «Мисс Уайт нас освободит», — сказал я. «Наверняка». Мы попытались поудобнее устроиться на жестком пластиковом полу. Не получилось. «Из мешка с мышами могла бы выйти неплохая подушка», — проворчал Крис, мрачно разглядывая наших мохнатых соседей. «Они тебе своим писком спать не дадут», — возразил я. «Да и мешка у нас нет». Прижавшись друг к другу, мы с Шари наконец уснули. На следующее утро Сергей дежурил у двери, а еду нам принесла девушка в заляпанном комбинезоне с неровно подстриженными светло-каштановыми волосами. Не глядя нам в глаза, она дала нам три сэндвича, а с собой прихватила корм из морозилки. Вонючее ведро, служившее нам туалетом, она тоже забрала. Она скользила по складу, будто желая стать невидимкой. «Ты Дженни или Лорен?» — спросил я ее, но она, взглянув на Сергея, промолчала. Шария улыбнулась, но девушка не отреагировала. Наверное, боялась. Неудивительно. Сергей навис над ней, как терминатор. «Поторапливайся!» — прорычал он. Потом у него зазвонил сотовый, и терминатор внезапно превратился в побитую уличную собаку. «Да, сэр». «Нет, сэр». «Простите, сэр, мы не знали». Должно быть, под балаклавой он побледнел. «Да, сэр. До встречи нам правда очень...» Пока Сергей отвлекся, девушка на секунду подняла взгляд. «Дженни», — шепнула она и поспешила к двери, захлопнув ее у нас под носом. Мы жевали сэндвичи, взволнованно дискутируя. «Ему досталось по первое число», — сказал Крис. «Наверняка босс звонил», — кивнул я. «Ему совсем не понравилось, что здесь происходит». «Нас непременно скоро освободят». Шари неисправимая оптимистка. «Подождем». Крис был настроен более скептически. «Может, шеф велит с нами разделаться, потому что мы слишком много знаем?» Я подавился сэндвичем. «Если Тиаго раньше не задохнется», — ласково произнесла Шари, похлопав меня по спине.